Глава 42. Побег. Стас. «Да даже если ты распахнешь это окно, какой толк?» Шипит Маша с опаской, поглядывая на дверь. «Это третий этаж. Прыгнем, в лепешку расшибемся». «А у тебя какие варианты?» Пыхчу я короткими рывками, дергая шпингалеты. «Предлагай». Такое ощущение, что оконную раму много лет подряд покрывали краской вместе со всеми ручками и щеколдами. Поэтому открыть ее сейчас. Задача не из простых. Ну, например, одному из нас можно притаиться вон в той груди хлама, а второму спрятаться за дверью. Когда за нами придут, тот, кто был за дверью, атакуется со спины, а тот, кто прятался в хламе... Стоп, перебиваю я. Планы, где надо кого-то атаковать, сразу в топку. Как ты не поймешь, мы не в том состоянии, чтобы ввязываться в драку. Нас вздрючит так, что мало не покажется. Но если у нас получится их вырубить, то сможем взять их пушки. Господи, у этих ребят еще и пушки есть. Куда я, блин, попал? Маша, рявкую я. Что я тебе говорил про твои планы? Продуманность. Она в них напрочь отсутствует. Ну, допустим, отожмем мы у них стволы, а дальше-то что, расстрел устроим? Ну, почему расстрел? Можно. Все, хватит. Давай рассуждать в рамках реальности, а не дешевого боевика. Повисаю на оконной ручке и, упершись ступнями в стену, предпринимаю очередную попытку надорвать засохшую краску. «Ну давай», — хмыкает Маша. «А прыжки с третьего этажа прям ни разу боевиком не отдают, да?» И к тому же, последняя ее фраза тонет в жутком треске, потому что в этот самый момент оконная рама наконец поддается и распахивается. От неожиданности я отлетаю на пол, а поднявшись на ноги, задумчиво морщусь. Так-то права. Высота здесь впечатляющая. Неудачно приземлишься, костей не соберешь. Но и ее идея с перехватом оружия тоже не вариант. Шальную пулю словишь и прощай жизнь. Что-то мне такая перспектива совсем не улыбается. Окидываю взглядом крохотную комнатушку, в которой нас заперли, и слегка сощурившись фокусируюсь на куче хлама, в которой Маша предлагала спрятаться. Что тут за трепье? Интересуюсь я, подходя поближе. Хочу понять, можно ли из этого несуразного нечто соорудить некое подобие каната. Но в то же время жутко брезгую копаться в чьем-то грязном шматье. Поэтому пока решаю ограничиться пристальным разглядыванием. Наволочки какие-то. Маша, как ни в чем не бывало, запускает руки в неопрятные лохмотья. Точнее то, что от них осталось. И сарафан, прикинь, она посмеивается. Кому тут только понадобились женские платья? Мы сделаем из этого веревку и спустимся по ней вниз. Решительно изрекаю я. «Стас, тут ткани метра на два максимум», — неуверенно возражает она. «И то я не уверена, что она нас выдержит». «Ну и ладно». Поборов брезгливость, хватаю наименее грязную тряпку. «Два метра — это уже что-то. А дальше будем надеяться на удачу». Маша с сомнением кривится, а я подгоняю. «Поторопись, заяц, за нами в любую минуту могут прийти, и тогда даже удача будет бессильна». Видимо, мой аргумент звучит убедительно, потому что, коротко кивнув, девчонка тоже принимается связывать пыльные шмотки между собой. Увлекшись важным занятием, направленным на спасение наших жизней, я на какое-то время выпадаю из реальности. Однако странный звук, внезапно раздавшийся из открытого окна, мгновенно меня к ней возвращает. Переглянувшись, мы с Машкой синхронно замираем и прислушиваемся. Звук напоминает переливчатую трель соловья. Тихую, но все же вполне различимую. «Кто-то свистит», — шепотом сообщает Зайцева. «Там, снаружи...» Смахнув с лба, скопившийся от напряжения пот, я подползаю к окну и очень осторожно в него выглядываю. Никого не обнаружив, я обхватываю пальцами край подоконника и слегка наклоняюсь ниже, чтобы увеличить угол обзора. Подаюсь чуть вперед и... офигеваю. Под самыми нашими окнами сидит Сенька. Его голова боязливо вращается по кругу, а у самых ног валяется мой надувной матрас. Тот самый, на котором я спал прошлой ночью в бане. Без понятия, откуда пацаненок узнал про нашу с Машкой беду, но его помощь сейчас как нельзя кстати. Блуждающий по периметру взгляд Сеньки наконец пересекается с моим... И он, явно обрадовавшись, изображает рукой зовущий жест. «Дескать, прыгайте сюда, я подстрахую». Что не говоря, Машкин братец не такая уж и бестолочь. С самодельной веревкой и амортизацией в виде матраса наша эвакуация с третьего этажа имеет все шансы на успех. Остается только надеяться, что нам хватит времени и перевязанные тряпки не порвутся от веса наших с Машкой тел. Там Сенька под окном. Оглянувшись к зайцеву информирую я. Матрас мой притащил. Ништяк одобрительно тянет она. Говорила же, он не совсем у меня дубовый. Наспех смастерив свой спасительный трос, мы привязываем один его край к батарее, а второй перекидываем через подоконник на улицу. Ну что, готово? Выдохнув, перевожу взгляд на Машу. Я сверху подстрахую, Сенька снизу. Дакивает она. Затем, чуть замешкавшись, смущенно улыбается. «Спасибо тебе». «Пока еще не за что», — пожимаю плечами. «На самом деле есть за что», — возражает она. «За то, что не сдал в ментовку. За то, что поехал в Сентябрьск. За то, что...» Она запинается и, прокашлявшись, продолжает. «Пришел сюда за мной». Она смотрит на меня с такой нежностью, что я невольно начинаю ощущать себя долбаным рыцарем на резвом коне. «Как ни крути, Омашкина благодарность окрыляет». Хочется соответствовать ее представлениям, хочется быть лучше. Невнятный шорох за дверью мгновенно приводит нас в боевой настрой и заставляет поторопиться. Будет обидно, если наш почти гениальный план провалится из-за банальной нехватки времени. Забравшись на подоконник, Машка крепко обхватывает двумя руками перевязанные тряпки и шумно сглатывает. Высоко, черт возьми. Не переживай, у тебя все получится. Наклоняюсь к ее уху. Во время приземления старайся заваливаться на бок и при отскоке с матраса обязательно защищай голову. «Хорошо, постараюсь». Я похлопываю ее по плечу в ободряющем жести, хотя самому мне капец как страшно. Я в шаге от того, чтобы совершить главное безумство своей жизни, эмоции по этому поводу просто зашкаливают. Тут и азарт, и волнение, и паника, и отрыпь. Все воедино смешалось. Я оголенный провод, дребезжащий нерв, но пути назад не существует. Спустившись чуть ниже, Зайцева обвивает ногами существенно натянувшийся трос и медленно, сантиметр за сантиметром, принимается сползать к земле. Каждое ее движение, каждый вздох, каждое колыхание волос отзывается во мне бешеным взрывом адреналина. Я так переживаю за Машу, что готов, не раздумывая, сигануть из окна если вдруг что-то пойдет не так. Но, к счастью, девчонка оказывается ловкой и довольно быстро достигает конца самодельного каната. Дальше прицельный прыжок. Ей надо постараться приземлиться на матрас. Тогда вероятность серьезных травм сведется к минимуму. Когда Машка разжимает руки и отправляется в свободное падение, я невольно жмурюсь. Всего на секунду, но этого достаточно, чтобы пропустить момент ее соприкосновения с матрасом. Распахнув веки, я вижу, как Зайцева наваливается на брата, который, очевидно, пытался поймать ее после отскока, а затем поднимается на ноги. Так шустро и резво, будто просто с горки скатилась. Фух, значит, не пострадала. Прямо от сердца отлегло. Теперь настает мой черед спасаться. Так как алгоритм действий мне вполне ясен, я решаю не тянуть кота за причинное место и сделать все по-быстрому. Перекидываю ногу через подоконник, Мертвой хваткой цепляюсь за пыльную цветастую наволочку, которая является основанием нашей самодельной веревки, и устремляюсь вниз. Все идет хорошо ровно до того момента, пока не раздается треск рвущейся ткани. Видимо, нагрузка в его веса стала для нее фатальной. Честно говоря, я даже не успеваю испугаться. Так быстро все происходит. Неуклюжий взмах руками, короткий полет, И вот я уже пружиню на матрасе, вписавшись в самый его центр. Господи, ты жив? Машка хватает меня за футболку и рывком дергает к себе. Надо признать, что на адреналине силы в ней проснулись прямо-таки нечеловеческие. Держит меня так крепко, что я при всем желании не вырвусь из ее тисков. Хотя давайте будем откровенными. Вырываться я совсем не спешу. Мне нравится, что нас разделяет лишь дыхание и что ее ярко-голубые глаза очень-очень близко. Это успокаивает и будоражит одновременно. Жив. Отчего-то шепотом говорю я. А ты как, в порядке? Вроде да. Тоже тихо отзывается Маша. Я так за тебя переживала. Ее взгляд смещается к моему рту и застывает на нем, будто примагниченный. Время и пространство вокруг резко перестают существовать, а секунды плавятся в вечность. Создается ощущение, что сейчас существуем только мы с Машей. Наши глаза и наши губы. «Эй, вы что раскисли? Валить отсюда надо!» Над самым ухом раздается Сенькино сдавленное шипение, «Я совру, если скажу, что этот момент не войдет в топ-5 главных обломов моей жизни». Мы с Машей синхронно вздрагиваем и переводим глаза на явно взвинченного подростка. Он глядит на нас так, словно мы Но еще бы. «Нас в любой момент могут сцапать бандиты, а мы тут сидим и практикуем мурашка, вызывающая зрительные контакты». «Да-да, конечно». Зайцева торопливо кивает. «Руки в ноги и бежим». Девчонка пулей срывается с места, и мы с Сеней, подхватив матрас, устремляемся следом за ней. Кажется, наш побег удался. Осталось лишь в целости и сохранности добраться до Машкиного дома.